Большие потери под маленькой деревней. Из записок очевидца. Дует ледяной ветер. Термометры показывают 48 градусов мороза. Наша 11-я рота вместе с 12-м пулеметным взводом под командованием оберштурмфюрера СС Шлезингера предпринимает из веретейки многочисленные ударные операции для облегчения положения гарнизона в населенном пункте гривка Эта небольшая деревня, расположенная в сухом месте на вершине косогора, насчитывала 27 домов, имела редкие в этих местах две ветряные мельницы и большую маслобойню. За ее обладание и русские, и немцы в этих зимних боях понесли высокие потери. Русский 645-й стрелковый полк в условиях полного окружения, по сути в немецком тылу, вел активные наступательные действия. В журнале боевых действий 202-й дивизии 20 января 1942 года записано. 645-й стрелковый полк, оставив прикрытие Горчицы, Качанова, Свинорой, подчинив истребительный отряд дивизии, находящийся в поселке Беглова, ведет наступление на Гривка, Веретейка, Борки, Пола. К 16.40 данных о расположении полка по радио не поступало. На следующий день появилась запись. 645-й стрелковый полк к 12.00 с боем занял Грифку, ведет разведку на Веретейку, Тополева и готовится в ночь на 23 января 1942 -го года овладеть Веретейкой. В этот же день освобождена деревня Пожалеево. Около двух недель сражался 645-й полк в условиях окружения, принося немецкому командованию 30-й, 290 -й пехотных и дивизии СС «Мертвая голова» много проблем. За это время было освобождено 16 населенных пунктов. 11 января батальон капитана Тупикова освободил свинорой. В тот же день батальон старшего лейтенанта Кравченко выбил немцев из Качанова. 14 января деревни Большое и Малое Ивановщина с боем взяло подразделение Кравцова. 15 января бойцы капитана Тупикова заняли деревню Круглышова, а 18 января – деревню Кузминская. В январе и начале февраля бойцы 645-го полка освободили еще несколько населенных пунктов. Название не могли установить, не было карты крупного масштаба и жителей нет. Спросить не у кого. ССовцы упорно старались вернуть себе гривку Это им дорого обходилось. Так, на подступах к деревне батальон мотоциклистов был полностью уничтожен. Немцы не смирились. Два штурмовых орудия штурмовой батареи мертвой головы из района язвы передвинуты в горчицы, чтобы поддержать атаку мотоциклистов на гривку Но опоздали. Батальон уже лежал, занесенный снегом в поле перед деревней. Решающее наступление на Гривку эсэсовцы предприняли 30 января. В атаку пошли части боевой группы «Модера» при поддержке трех танков. Немцы наступали с четырех направлений. Одиннадцатая рота из «Веретейки», десятая рота из «Дуплянки», полиция из «Черной». Из горчиц выступила группа «Клефнера» с двумя орудиями. «Ротенфюрер эсэс» — «Станский». «Каждое противодействие в деревне мы гасим нашими автоматами и ручными гранатами». На повороте к западной части населенного пункта крепнет сопротивление противника. Русские сражаются до последнего. В Грифке они оставили более 130 погибших. Потери эсэсовцев тоже велики. В третьей роте третьего батальона осталось в живых только 27 человек. В плен не сдался ни один красноармеец. Группа Клефнера возвращается обратно в Горчицы. Немного дней осталось до ее встречи с бойцами 645-го полка при обороне этой деревни. Большая часть группы Модера снова перемещается в Веретейку. В Грифке оставлена вторая рота третьего батальона под командованием оберштурмфюрера СС Пейлина. В последующие дни взвод ССовцев был направлен в Дуплянку на защиту этого пункта. В февральские дни 1942 года все пространство от реки Пала до болота Неви-Мох представляло сплошное поле боя. На западе 180-я стрелковая дивизия 52-я стрелковая и 74-я морская стрелковая бригада уничтожали части 290-й немецкой пехотной дивизии в районе парфина и железнодорожной станции Пала. Восточнее ее, на западной стороне болота Невий-Мох, дальневосточники вели бои за укрепленные пункты противника. К 645-му полку подключились остальные подразделения 202-й дивизии и наступали на немецкие позиции, Южнее полотна железной дороги. Ничего хорошего 290-й пехотной дивизии барона фон Верде и дивизии Эйки это не предвещало.